По сути, это был обычный фейербол, Огненный шарик – самое примитивное заклинание, которым чародеи пользуются против несведущих магии людей. Только данный экземпляр получился очень большим. Он достигал сотни метров поперечнике, и на его создание ушло количество манны, сравнимое с тем, которое понадобилось бы для передвижения с места на место какой-нибудь горы. Похоже, маги красных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 В сражении будет поставлена большая и жирная точка, а поверхность пляжа превратится в стекло. И остывать она будет очень долго. Гигантский фаербол находился в 500 метрах от нас и медленно опускался. Медленно, потому что оставшиеся в строю маги Уэстлэнда всеми силами сдерживали его продвижение. Это у них получалось. С трудом, но получалось. Иначе внизу уже сгорали бы люди –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 Будь у меня время на раздумья, я вряд ли бы рискнул сделать такое. Если бы заклинание творил опытный искушенный маг, существовала вероятность, что фейербол поглотит энергию молнии и не только не остановит, но и вырастет в размерах. Или взорвется на месте, пролившись на землю огненным дождем. Это была бы катастрофа. Но дуракам везет. Катастрофы не произошло.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 Ринальдо взмахнул руками, и огромный шар, прочерчивая огненную полосу в небесах, пролетел над нашим войском и над войском красных, и над всем их флотом, и рухнул в океан в 500 метрах от берега. А несколькими мгновениями позже, когда гигантская волна подняла на свои ладони корабли, срывая паруса и ломая мачты, как спички, когда эта волна понесла подхваченные ею корабли к берегу Весланда, на котором бились и умирали десятки тысяч людей. Пустота перестала поддерживать Ренальда, и он упал с небес.